Глава шестая. Прогулки в парке, визиты к знакомым, пылки и поцелуи Ричарда. Матильда и не заметила, как летит время. День, на который был назначен злополучный бал у Амстелов, наступил очень быстро. Повинуясь отцу, Ричард накануне уехал с пустяшным поручением и должен был вернуться поздно вечером. Дрожа от напряжения, девушка стояла и придирчиво рассматривала себя в зеркале. Платье цвета морской волны, заказанное у портнихи, рекомендованной Луизой, прекрасно сидело на ней, оттеняя белоснежную кожу и ярко-голубые глаза. Тель поддёрнула край корсажа, стараясь придать вырезу более скромный вид, но ткань предательски сползала. В результате, оставив всё как есть, девушка натянула бальные перчатки и накинула на плечи плащ, отороченный серебристым мехом. бросила последний взгляд на отражение и вышла. Князь лично ожидал ее внизу у лестницы. «Тиль, вы очаровательны», — совершенно искренне произнес он. Девушка смущенно улыбнулась и нервно покосилась на дверь библиотеки. «Не волнуйтесь, Ричард еще не вернулся». Онэйсон совершенно верно истолковал ее взгляд. «Готовы?» «Нет», — честно призналась Тиль, грациозно опираясь на предложенную руку. «Но нам пора». Они сели в роскошный экипаж с гербами фон Эйсона на дверцах, запряжённой четвёркой серых рысаков. То, как нервно Тиль сжимала веер, не укрылось от князя. Он внимательно посмотрел на неё. «Ещё не поздно отказаться». Девушка покачала головой. «Мне надо идти, и мы с вами это знаем». но если вы боитесь... Больше всего я опасаюсь гнева вашего сына, ваше сиятельство. По вине герцога он пережил слишком много, чтобы спокойно воспринимать даже само имя Амстелов. Однако вы все равно идете. Он чуть наклонил голову. Жест показался очень знакомым. Тиль очень внимательно посмотрела на него. «Скажите, а вы в последнее время...» Не посещали замок, поинтересовалась она. Князь рассмеялся. Не ожидал, что вы меня узнаете. Разумеется. Я был там после того, как получил весьма сумбурное послание от Албуса о чему-то обеспокоенного тем, что Ричард вознамерился оборвать все цветы в близлежащих горах. И предвосхищая ваш вопрос, скажу: да, я говорил с вами в обличье дракона. Но вы это скрыли? Она скорее спрашивала, чем утверждала. Видите ли, Ричард не слишком любит, когда вмешиваются в его жизнь. Но как глава клана, я должен был знать, кто работает в замке. Князь Лукаво посмотрел на Тиль. А как отцу, мне было очень любопытно увидеть девушку, за которой мой сын ухаживает. Кстати, как вы собираетесь объяснять Рику сегодняшний вечер? Девушка пожала плечами. Придётся сказать правду. Этот приём слишком значимое событие, и моё появление там наверняка не останется незамеченным, особенно если я захочу поблагодарить хозяев за приглашение. Князь изумлённо смотрел на неё. Насколько я знаю своего сына, он впадёт в ярость. Скорее всего, конечно, на меня, но и вам достанется. «Так если вы боитесь, разверните вашу карету», не сдержала стиль и тут же виновата посмотрела на него. «Простите, я очень нервничаю». «Мне пойти с вами?» «Нет», — воскликнула она в ужасе. «Мы же с вами обсуждали, что тогда искушение оскорбить вас и вызвать на бой будет слишком велико». Князь хотел что-то добавить, но карета остановилась у небольшого дома, за телевой готической башенкой. Он замолчал, отстранённо наблюдая, как в его экипаж медленно садится пожилая дама. Седые волосы были убраны под чепец, жемчужно-серое платье сидело достаточно свободно на сухонькой фигуре. Морщины избороздили её лицо, но яркие серые глаза всё ещё весело взирали на мир. Кузина Белинды Девушка с удивлением отметила почтительность, с которой князь фон Нейсен склонился над протянутой рукой, унизанной кольцами. Рад тебя видеть. Так я и поверила. Прибереги подобные фразы для своих любовниц, Вернан, пиркнула она, рассматривая Тель. Хорошенькая девочка. Неужели ты наконец бросил эту вертихвостку Луизу и нашёл новую девушку? Матильда невеста Ричарда. Да, та самая. Старушка подняла лунет и внимательно посмотрела на Тиль. Это её я должна сопровождать. Ричард будет тебе за это очень признателен. Нойсон выразительно посмотрел на неё. Если бы он был признателен, то не ты, а он сидел бы сейчас на твоём месте, отпарировала Белинда и обратилась к Тиль. Ну, юная леди, важно ни хотя бы знать о том, к кому вы направляетесь. Мне бы хотелось думать, что он даже не догадывается, вздохнула Тиль. Боитесь его гнева? Старушка пристально взглянула на девушку. Нет, покачала головой Та. Но мне не хотелось бы скрывать от него подобное. Дракониха ещё несколько минут изучала её, затем довольно кивнула. Что ж, Вернон, мне она нравится. Я рад, поскольку вам пора. Он кивнул в окно на огромное квадратное здание, у которого собралась очередь из экипажей. Тиль, помните, я жду ровно полтора часа. За особняком наблюдают мои люди. И Конрад, ахнула девушка, разумеется. Но ведь они с Ричардом друзья, моя дорогая. Ингваз — начальник охраны и прекрасно знает, когда надо держать язык за зубами. Голос фон Эйсона звучал резко. «Притом, как с Ричардом, так и с Верноном, малыш умеет лавировать среди огня», — хихикнула Белинда. Девушка улыбнулась одними губами, кивнула и отвернулась, рассматривая особняк Амстелов. Зажженные факелы были вставлены в специальные углубления в стенах. Их блики плясали на полированном камне стен, и казалось, что особняк пылает. Свет нескольких сотен свечей, сиявших в вычерных люстрах, просачиваясь сквозь стёкла, падал на мостовую, освещая её ярче, чем газовые фонари. Статуя четырёх драконов, в пасти которых горело пламя, замерли на углах крыши, зловеще распахнув крылья. Скульптор постарался на славу, и они выглядели словно живые. Карета князя медленно подъехала к ступеням парадного крыльца, на каждой из которых стояла под два лакея в парадных ливреях дома Амстелов. В их руках тоже были факелы. Тель закрыла глаза и выдохнула, успокаиваясь. Она почувствовала, как страх отступает куда-то, как бывало обычно перед ответственным испытанием. на его место пришло будоражившее кровь чувство опасности и лёгкой отрешённости. Всё в порядке. Князь взволнованно посмотрел на неё. Девушка ответила ему спокойным взглядом. Не волнуйтесь. Я не думаю, что со мной что-то случится. Она обернулась к своей новой компаньёнке. Леди Белинда, называй меня кузиной, милочка, и хикнула та. весело смотря на Фонейсона. «Мы же почти и родственники!» Тиля задача накивнула. «Кузина Белинда, вы готовы?» «Конечно! Когда еще появится возможность накрутить хвост самому Фернанду Амстеллу?» Опираясь на руку слуги, распахнувшего дверь кареты, она степенно вышла и остановилась, расправляя складки на платье. Матильда... Выскользнула следом, обмениваясь приветствиями с многочисленными знакомыми и делая вид, что не замечает их изумления, она, в сопровождении компаньёнки, поднялась по ступеням, покрытым ковровой дорожкой, и вошла в холл. Идеально вымуштрованный лакей принял у них плащи, и дамы направились к резной лестнице из чёрного мрамора, вдоль которой стояли огромные вазы с букетами лилий. Тонкий аромат цветов витал повсюду. На балконе музыканты играли какой-то модный вальс. Поднявшись на парадный этаж особняка, они оказались в небольшой комнате, стены которой были старомодно затянуты красным шёлком и украшены позолотой. Тяжёлые портьеры в тон закрывали окна. На одной из стен висел портрет герцога Амстелла. Тель вздрогнуло, Отметив, что художник наиболее точно изобразил глаза дракона, прикрытые тяжёлыми веками, казалось, все обладатель следит за тем, что происходит вокруг. Смутившись, тель поспешила выйти оттуда в зал для приёмов. Белый мрамор стен перемежался с золотом и зеркалами. Девушка буквально скользила по узорному паркету, с любопытством рассматривая официальную резиденцию Амстел. Какая показушность! Её дуэнье презрительно поджало губы, хотя серые глаза то и дело рыскали по сторонам. Она уже предвкушала, как завтра расскажет всё своим подругам. Выхватив взглядом парочку знакомых, она решительно направилась к ним, в надежде обсудить последние сплетни. Тиль задержалась, беседуя с дочерью графа Иво, жаждавшей выведать о неё подробности о Конраде. Девушки уже порядком поднадоели влюблённые от того совершенно бессвязной речи хорошенькой блондинки. И она, быстро закончив этот разговор, направилась на поиски Белинды. Мадмуазель, я рад вас видеть. Фернантам стал возник рядом, заставив её подскочить на месте. Ваша светлость, полагаю, Мне стоит поблагодарить вас за приглашение. Она не подала руки, лишь вежливо кивнула в знак приветствия. Тот довольно рассмеялся. О, нет. Приём ведь устраивает мой сын. Вы позволите сопроводить к нему? Герцек протянул руку, девушка покачала головой, думая, для всех будет лучше, если вы передадите ему мои слова сами. Не любите Латара? Чёрные глаза смотрели на неё с насмешкой. Матильда с честью выдержала этот взгляд. Нет. Мне стоит пояснить причину этой неприязни, не сдержалась она. Тем не менее, Герцк был подчёркнуто любезен. Вы попросили Латара прислать вам, а, приглашение. Тильс несходительно улыбнулась. Полагаю, вы и ваш сын были введены в заблуждение. «Прошением баронессы фон Дерек, моя... мать...» Она слегка запнулась, но тотчас же продолжила. «Моя мать живет в провинции и... не в курсе последних изменений в жизни драконьих кланов. Поэтому она неосмотрительно написала вашему сыну, который весьма любезно ответил на ее послание». «Но вы не стали передавать мое письмо баронессе, а пришли сами», — мягко возразил Амстелл. Девушка пожала плечами. А что мне оставалось делать? Приглашение было указано моё имя. Отказывать вам было бы крайне опрометчиво, не находите? Герцк криво улыбнулся. Вы хотите сказать, что вы, э, пришли лишь потому, что это лишит меня возможности прислать вызов Конесону? Именно. Она взяла бокал с шампанским с подноса, услужливо протягиваемого лакеем, и пригубила, наблюдая за собеседником сквозь полуопущенные ресницы. Амстелл последовал ее примеру. «Вы каждый раз поражаете меня». «Позвольте усомниться в этом, ваша светлость». «Почему же? Вы считаете меня бездушным злодеем?» «Нет». Но я слишком хорошо оцениваю свои шансы. Глава могущественного клана наверняка пользуется успехом у первых красавиц столицы. Я же слишком провинциальна и ординарна для вас. И тем не менее, ваша красота сразила графа Феранского. Он многозначительно посмотрел на девушку. Это уже совсем неприкрытая лесть, она усмехнулась. Почему-то В толпе гостей герцог Амстелл казался не таким уж зловещим. К тому же, как и любой женщине, Тиле импонировали взгляды, которые он бросал на нее. «В чем же заключается моя лесть?» — мягко возразил он. «Во всем. Никогда не поверю, что вы заинтересовались мной лишь потому, что я красива. Или, чтобы подразнить Ричарда. Скажите, зачем вы прислали мне это приглашение?» От такого прямого вопроса её собеседник слегка поморщился. Ну вот, вы нарушили э волшебство нашей беседы, пожаловался он, опять начиная растягивать слова. Вы уходите от вопроса. Конечно, или вы рассчитывали, что я на него отвечу? Герцк насмешливо приподнял брови, всем своим видом выражая изумление. Скажем так, Я на это надеялась. Простите, мне пора. Вы не могли бы позвать ко мне кузину Белинду? Полагаю, я не в силах продлить ваш эм, визит. Амстил сухо улыбнулся. Полагаю, что так, подтвердила Тиль. Приличия соблюдены, поэтому позвольте мне удалиться. У меня нет ни причины, ни повода удерживать вас. Он поклонился и направился к небольшой группе степенных матрон, сопровождавших дочерей и племянниц на выдыне. Тиль выдохнула и поставила бокал на каминную полку. Вижу, вам не нравится шампанское, подаваемое в нашем доме, фыркнул кто-то за её спиной. Повернувшись, девушка узнала сына герцога, стоявшего в окружении трёх своих друзей. Оно превосходно, уверила Тиль с напряжением, следя, как хозяин дома подходит к Белинде и почтительно склоняется перед ней. Так почему же вы его не выпили? Лотар был резок. Простите, я не предполагала, что это обязательно делать. Конечно, нет, воскликнул один из сопровождавших. Друг бросил на него предупреждающий взгляд, и тот осёкся. А сколько вы фактически умоляли прислать вам приглашение? Лотар даже и не пытался скрыть презрения, звучавшее в голосе. "То я расцениваю ваш жест как брезгливость". После этих слов в зале наступила звенящая тишина. Все прислушивались к диалогу. Девушка почувствовала, как вспыхнули её щёки. Вызывающее поведение сына герцога рассчитано, чтобы спровоцировать ссору. Он построил свои фразы так, то ее любой ответ мог служить поводом для дальнейших действий. Понимая, что любая несдержанность может обернуться провалом всего, она попыталась впиться ногтями в ладонь, но перчатки помешали. Тем не менее, именно это позволило разуму взять контроль над чувствами. «Лотар Амстелл», — спокойно произнесла Тиль, «вы можете расценивать этот жест как вам угодно». Это дом вашего отца, и только он может говорить об оскорблении. Если вы желаете, то можете сопроводить меня к нему. С гордо поднятой головой, хотя её сердце и колотилось от волнения, она зашагала к герцогу, наблюдавшему за происходящим с большим интересом. Застывшая неподалёку Белинда буквально прожигала взглядом Лотара и его друзей. Присмотревшись, Тиль заметила тоненькую струйку дыма, вырывавшуюся из носа старой драконихи. Девушка сделала положенный в этих случаях официальный реверанс хозяину дома. Итак, ваше сиятельство, в мёртвой тишине её голос прозвучал достаточно громко. Вы считаете, что вашему клану нанесли оскорбление? Лукавая улыбка показалась в уголках губ герцога Он пристально посмотрел на сына и вновь повернулся к Тиль. "Но ну что вы, мадмуазель, напротив, вы оказали мне э, честь, почтив мой дом своим присутствием". Фернан Тамстел подчёркнуто галантно склонился над её рукой. Лотар язвительно заскрежетал зубами. Не смея перечить отцу и главе клана, он развернулся на каблуках и вышел из зала. Девушка заметила, как от стены отделились двое в чёрных одеждах и последовали за ним. "Жаль вы не можете остаться. Без вас этот вечер потеряет для меня своё очарование", продолжал Амстел, не обращая внимания на уход сына. "Передавайте привет моему э-э давнему врагу, князю фон Нейсскому". Матильда ещё раз сделала реверанс И вышла из зала в сопровождении Белинды. Оказавшись за коваными воротами, девушка подставила лицо свежему воздуху на минуту закрыв глаза. Только сейчас она поняла, как была напряжена всё это время. Ледяной ветер вдохнул в лицо, освежая кожу. Плащ распахнулся, приятный холод пробежался по телу. Внезапно ей показалось, что за ней наблюдают. Она огляделась по сторонам, никого не заметила. Но ощущение, что за ней следят, не проходило. Дорогая наш экипаж. Белинда тронула девушку за руку и неодобрительно посмотрела на распахнутый плащ, но промолчала, переходя улицу и садясь в карету с помощью одного из лакеев. Устроившись на подушках, она ободряюще улыбнулась в ответ на вопросительный взгляд князя. Тот кивнул и стукнул тростью в потолок. Экипаж неспешно тронулся с места. Предоставив Белинде рассказывать о приеме, Тиль откинулась на подушке, глядя в окно невидящим взглядом. Она чувствовала себя ужасно уставшей, но мысли, крутящиеся в голове, не давали ей задремать. Карета остановилась у дома Белинды. Старая дама пристально посмотрела на Фон Эйсона. хотя ты и противоречит этикету. Бернан, я не буду сейчас настаивать на том, чтобы вы зашли и выпили по чашечке чаю. Девочка очень устала. Но ты обязательно привезёшь ко мне её на следующей неделе. Несомненно. Он склонился над старушечьей рукой. Я не в силах выразить тебе, насколько я признателен, что ты согласилась сопровождать тель. Устои, милый. Взгляд Белинды на мгновение потеплел. «Я рада была помочь подруге моей любимой внучке. Надеюсь, моя крошка не порвёт тебя на кусочки, когда узнает, как ты их всех провёл». «Вы бабушка Луизы?» изумлённо воскликнула девушка, чей сон мгновенно пропал. Та хитро улыбнулась и кивнула. «Всё, дети, езжайте!» Она вышла из кареты, опираясь на руку Лакея. Тиль с укором посмотрела на князя. «Почему вы мне не сказали?» Тот слегка пожал плечами. «Как-то не подумал об этом. Это общеизвестный факт». «И что теперь скажет Луиза?» Фон Эйсон усмехнулся. «Если бы Луиза была предсказуема, мы бы давно расстались. Но не волнуйтесь. Она скорее пойдет жаловаться Белинде, чем причинит ей хоть каплю огорчения». Он помолчал и добавил. «А вот Ричард будет в ярости. Наверное, лучше, если первым переговорю с ним я». Матильда кивнула, признавая его правоту, и слегка поморщилась от внезапно начавшейся головной боли. Это не укрылось от князя. «Отдохните, пока мы едем», — посоветовал он. Девушка вновь откинулась на подушке. От дома Белинды до особняка князя путь занял не более 10 минут. Они вошли в холл, Тель скинула плащ и замерла. Ричард сидел на ступенях лестницы. Его лицо было абсолютно бесстрастно, но зелёные глаза с вертикальными змеиными зрачками пылахали яростью. Рик. Князь подался вперёд, слегка закрывая собой девушку. Тот поднял голову и окинул отца долгим взглядом. будто только сейчас заметил его присутствие, затем вновь посмотрел на свою невесту. «Это многое объясняет», — коротко заметил он. «Давай поговорим завтра», — предложил фон Эйсон. Тиль очень устала. «Естественно», — кивнул граф. «Приемы у Амстелов всегда очень... экспрессивны, не так ли?» Последняя адресовалась Тиль, и она согласно кивнула. все еще опасаясь сдвинуться с места. Ей было бы проще, если бы Ричард кричал или упрекал ее. Никогда раньше она не видела его таким. «Как ты узнал?» — князь нахмурил брови. Его сын усмехнулся. «Приказал Конраду поставить людей для постоянной охраны моей невесты. У бедняги сегодня был весьма занимательный вечер. Почему ты не сказал мне?» Чтобы не лишать себя удовольствия узнать, что вы провели чудесный вечер на приёме у Амстелов. И как? Всё удалось? Последние слова адресовались Матильде. Она слегка помедлила, собираясь силами. Да. Всё прошло удачно. Мне вот что интересно. Ричард наконец поднялся и подошёл к девушке. До какой степени самопожертвования ради нас всех ты готова дойти? Ричард отдёрнул его князь, но безрезультатно. Силья обреченно посмотрела на своего жениха. «Рик, я действительно виновата перед тобой. Но прошу, давай поговорим завтра», — взмолилась она. «Я действительно очень устала». «Нет», — он покачал головой. «Я просил тебя не показываться там». «Рик, ты же понимаешь...» «Я понимаю. А ты понимаешь, что это такое, знать, что ты сейчас там, о моего злейшего врага. И что я всё равно не успею, и мне остаётся только ждать. Девушка опустила голову, признавая правоту его слов. Он ещё несколько секунд буравил её взглядом, затем развернулся и зашагал в библиотеку. На отца он даже не взглянул. Я поговорю с ним. Князь собирался последовать за сыном, но те удержали его. Не надо Сейчас это не приведёт ни к чему хорошему. Она сжала пальцами виски. «Простите, я хочу подняться к себе». Матильде едва хватило сил, чтобы дойти до своей комнаты, раздеться при помощи горничной и, рухнув на кровать, расплакаться. Она рыдала и рыдала, пока не выплакала все слёзы, и лишь потом забыла с тревожным сном. На следующее утро Она проснулась ближе к полудню. С трудом заставив себя встать, Циль подавила трусливую мысль сказаться больной и не выходить из комнаты. Глаза покраснели, а веки припухли, выдавая её. Взглянув на себя в зеркало и ужаснувшись, девушка долго умывалась ледяной водой, пока отёки не спали, и только после этого позвала горничную. "Вы очень бледны сегодня", заметила та, зашнуровывая платье. Матильда машинально улыбнулась ей в благодарность за заботу. «Ничего страшного. Просто не выспалась. А где господин граф?» А он с самого утра заперся в кабинете с его светлостью. Девушка расправила складки на юбке и отступила на несколько шагов назад, оценивая свою работу, а затем доверчиво добавила. «Они дверь заперли. Только их крики все равно всем слышны. И госпожа Доржант в ярости». Замечательно, пробормотала Матильда. Может, мне проще сразу утопиться? А выезжайте в парк, предложила горничная смелев. Погуляйте там, переждёте это всё, а к обеду вернётесь. Думаешь, я выдержу до обеда? Девушка скептически посмотрела в окно, за которым уже привычно темнели тучи. Так в парке кофейня есть. Говорят, там очень вкусные пирожные, служанка мечтательно закатила глаза. полагаю, ты должна будешь меня сопровождать. У неё не осталось сил даже улыбнуться, но этого и не потребовалось. "О, мадмуазель", обрадовалась девчонка. "Вы позволите, я распоряжусь насчёт экипажа?" "Нет. Иди возьми плащ. Мы пройдёмся пешком", решила тель. Горничная быстро сделала киксон и радостно выбежала. Ровно через 3 минуты она вновь появилась в комнате, одетая для прогулки. Отелда ждала её уже в плаще и шляпке. Пойдём. На ходу, надев перчатки, она спустилась по лестнице. Дом князя действительно сотрясался от криков. Покосившись на девочку, наивно смотрящую на неё, Селя остановилась, делая вид, будто расправляет на руке перчатку. Но слова разобрать не удалось. Не желая быть улечённой в подслушивание, девушка поспешила выйти на улицу. Горничная шла за ней следом. До парка они не дошли, предпочтя кофейню поближе. Небольшое помещение располагалось на первом этаже домика из серого камня. Внутри на мозаичном полу стояло несколько столиков, три из которых были заняты. В воздухе витали запахи ванили и корицы. Внимание тель привлекла белокурая девчушка в розовом пальто и шляпке, под присмотром гувернантки Малышка аккуратной десертной вилочкой отламывала небольшие кусочки от пирожного. Она была так поглощена этим важным делом, что от старанья всё время высовывала кончик языка, получая замечания. Огромный прилавок, установленный вдоль стены, манил любителей сладкого. Воздушные торты, украшенные свежими фруктами, вытянутые палочки эклеров, наполненные знаменитым коньячным кремом И политые сверху шоколадом, ажурные вафли, щедро приправленные джемом. При виде такого великолепия Корничная тихо вздохнула. Обменявшись приветствием с парой тройкой знакомых, Тель купила две коробки восхитительных миндальных пирожных и затем с улыбкой протянула одно из них служанке. Это тебе. Но мадмозель запротестовала та, правда, не очень настойчиво. Тель вручила ей покупки и собиралась уже выйти, когда её окликнули по имени. Повернувшись, она увидела, как ей машет рукой Оливия, только что занявшая место за столиком в глубине зала. Поколебавшись и понимая, что её отказ может вызвать очередную лавину сплетен, девушка подошла к ней. С ударением она холодно кивнула матери Ричарда. Что ж, «Вижу, что вас уже просветили относительно моего коварства и бессердечия», — улыбнулась та. «Присаживайтесь». «Благодарю, но я тороплюсь». «И всё же вам придётся задержаться». Оливия была настойчива. «Я бы хотела поговорить с вами». «Простите, но нам не о чем разговаривать». «Даже о герцоге Амстеле?» «А при чём тут герцог?» «Присядьте». Стоя надо мной, вы вызываете ненужное любопытство. Оливия повторно кивнула на соседний стул. Сделав горничный знак подождать, силь присела на край. Я вас слушаю. Не желаете ли кофе? Благодарю, но нет. Вы хотели мне что-то сообщить о герцоге? Это что-то касается Ричарда? Хотела. Но это скорее касается вас, моя дорогая. Оливия насмешливо посмотрела на девушку. «Я хотела вас предостеречь от Амстелов. Вчера Фернанд заступился за вас на приеме. Но он ничего не делает просто так. Вам, конечно, виднее», — не сдержала стиль. Тара смеялась. «Милое дитя, ваша дерзость очаровательна. Да, действительно, мы с герцогом были любовниками. Нас объединила месть». и желание сделать больно общему врагу. К сожалению, тогда я не задумывалась о чувствах собственного сына. Но, впрочем, я не собираюсь просить вас о сочувствии. Я хочу предупредить. Играя с Фернандом, вы играете даже не с огнём, а с пламенем, которое сжигает всё на своём пути. Я не играю с ним с ударения и не намерена играть. Но вы вчера приехали в его дом, лишь потому, что он, следуя своему извращённому чувству юмора, прислал мне приглашение на приём в ответ на неосмотрительную просьбу моей матери. Уверяю вас, у меня самой и мысли бы не возникло приближаться к герцогу Амстелу или же к тем, кто ему близок. Во время этой тирады Оливия с интересом рассматривала тиль. Что ж, я, кажется, понимаю, что Вас нашёл мой сын. Это неброская красота, вкупе с чувством собственного достоинства и этой невинной наивностью делает вас очаровательной. Как для Ричарда, так и для герцога Амстола. Для герцога Амстола? Простите, я не понимаю вас. Моя дорогая, неужели вы до сих пор не задали себе вопрос, зачем Фернандо всё это? Признаюсь, Пока что его намерения остаются для меня загадкой. Вы видели его сына, Латар? Оливия дождалась кивка собеседницы и продолжила. Тогда для вас не должно быть новостью, что Латар, как и его братия, ущербен. Он не может принимать облик дракона, лишь змии, огромного жирного удава, если быть точной. Странно, что так случилось. Но, говорят, Что Герцгеген Амстел обманывал супруга, и что он, узнав об изменах, сбросил её со скалы. Странно, что понадобилось столько времени, чтобы обман раскрылся, заметила Тиль. Герцк не показался мне идиотом. Фернант не молод. Оливия зло усмехнулась и продолжила: Как я уже сказала, ни Лотар, ни его братья не могут возглавить клан. Поэтому сам Амстел решил жениться вторично. Мне продолжать или вы додумаете сами, чем вызван его интерес к вашей персоне? Это, наверное, шутка, растерянно пробормотала девушка. Ничуть. Ему нужен наследник. Поэтому он и вступил в эту борьбу. Разумеется, я не могу знать об этом наверняка. Фернант не делится со мной своими планами. на в свете уже заключают пари, кому вы в результате достанетесь. И уверяю вас, герцэг Амстел будет биться до последнего. Вы очаровательно краснеете. Бывшая княгиня фон Нейсен усмехнулась, пригубила напиток в чашке и продолжила светским тоном: Вы не замечали, как в этих кофейнях портится кофе? Не пройдёт и полгода с момента открытия, а кофе уже плохой. кофе. Да, наверное. Я не пила здесь кофе полгода назад. Простите, мне пора. Не глядя на собеседницу, Тельв встала и поспешила к выходу. Оливия довольно улыбнулась ей вслед. Раздираемая противоречивыми чувствами, Матильда буквально пробежала несколько кварталов, прежде чем остановилась, чтобы перевести дух. Горничная еле поспевала за ней. Манмазель А кто была эта женщина? Наконец осмелилась спросить девочка. Кто? Не поняла тель сразу. Ах, это просто знакомая. Почему-то ей не хотелось афишировать свою встречу с Аливией. Пойдём домой, сказала она служанке и заставила себя неспешно зашагать по припорошенной снегом мостовой. В особняке было тихо. Как проинформировал её лакей их светлость отбыли в одну сторону, его сын в другую, а госпожа Даржан находится в гостиной. Силь поблагодарила его и отправилась к Луизе. Та сидела ещё в утреннем белом муслиновом платье и делала вид, что читает газету. При виде наперсницы она слегка прищурилась, но газету отложила. "Ну и кашу ты заварила", сердито бросила она. Силь вздохнула. А был другой вариант? Не знаю, но Ричард орал, наверное, на всё утро. Бедный князь. Тель поставила коробочку с пирожными на стол и позвала лакея, приказав подать чай. Не стоит его жалеть, он и долго не остался. В результате они сначала припомнили все грехи, затем долго выдвигали ультиматумы, стараясь переорать друг друга, закончилось дело тем, что оба просто охрипли. А затем вылетели из дома, поочерёдно хлопнув дверью. Луиза замолчала, ожидая, пока лакей поставит на стол поднос и выйдет, закрыв за собой дверь. Так что всё утро здесь было ужасно шумно. Девушка пожала плечами и принялась разливать чай по чашкам. Лу, а ты на меня не сердишься? спросила она, передавая ей чашку и блюдце с пирожными. За что? За то, что ты мне ничего не сказала? Конечно, это неприятно. Но ведь с тобой я пойти не могла, это было бы слишком вызывающе, а отношения с Ричардом я бы испортила. Тем более, в искупление ты принесла пирожные. Она откусила кусочек и от наслаждения прикрыла глаза. Как вкусно. Тильки внула, уныло ковыряя ложкой своё пирожное. Слова Аливии не шли у неё из головы. Она постоянно прокручивала в памяти их встречу, пытаясь понять истинный смысл её поступков. Конечно, её мог подослать сам Амстел, но девушка не видела поводов для этого, только если Герцик, в силу азартности своей натуры, хотел подразнить Ричарда, полагая, что она побежит рассказывать всё жениху. "Ты меня совсем не слушаешь", упрекнула её подруга. "Извини, пожалуйста, Я просто задумалась. Боюсь даже спрашивать о чём. Луиза с наслаждением слезнула крем с пальца и принялась за второе пирожное. О разном, туманно ответила Тиль, не желая посвящать никого в свои мысли. В основном об этой вражде между кланами. А что о ней думать? Поверь, она вечно. А сейчас герцог Амстелл хочет сделать тебя очередным призом. Так что будь осторожна. Ложечка со звоном упала на блюдце. Тиль в испуге посмотрела на наперстницу. «Откуда ты знаешь?» «Милая моя, весь город уже гудит, а в клубах принимают ставки. Пока лидирует Рик, но после твоего вчерашнего появления у Амстелов прогнозы могут измениться. Но это... это...» Девушка не могла подобрать нужного слова. «Это гадко. Лу...» Неужели ничего нельзя сделать? Увы, ничего. Ваша с Ричардом история слишком всех взбудоражила. Самого Рика это безумно раздражает. О чём он непременно сегодня высказать своему отцу. Как и то, что он не потерпит никого и замстит их рядом с тобой. Она многозначительно посмотрела на подругу. А как ты знаешь, Ричард всё ещё под наблюдением совета. Одна оплошность И ему в лучшем случае грозит пожизненное заключение. А в худшем? А мы не думаем о худшем. Луиза доела второе пирожное и задумчиво посмотрела на последнее. Если я сейчас его съем, то лопну. Но если не съем, то буду жалеть всю свою жизнь. Тель молча пододвинула ей тарелку и вышла из комнаты, поднявшись в спальню. Девушка присела у туалетного столика. Шпильки сдавливали голову. Путаясь во вьющихся прядях, она поспешила вынуть их, и волосы рассыпались по плечам, закрывая почти всю спину. Девушка провела по ним рукой, отбрасывая с лица. Затем откинулась на спинку и закрыла глаза, пытаясь обрести спокойствие. Рассказ о Ливии взволновал Тиль гораздо больше, чем она хотела показать. Внимание герцога несомненно было приятно и слегка будоражило кровь. Но Матильда прекрасно понимала, сколь опасно может быть это внимание. И ей следовало бы подумать, как избежать нежелательных встреч. Первую мысль рассказать всё Ричарду, она отмяла, как несостоятельную, прекрасно понимая, как на это отреагируют все заинтересованные лица. Силь допускала, что Амстолу хаживает за ней намеренно, стремясь разозлить её жениха и вынудить Ричарда совершить что-либо противоречащее драконьим законам. Не стоило исключать и того, что Оливия действовала по поручению герцога. Он сам утверждал, что за слёзы Энеи бывшая жена князя сделает всё что угодно. Девушка в глубокой задумчивости взяла гребень и начала расчёсывать волосы. Как правило, это занятие позволяло ей подумать. Но сейчас мысли постоянно перескакивали с одного на другое. Больше всего на свете хотелось в нофи казаться в замке. Силь просто в воображье представила себе каменные зубцы стен, покрытые снегом, огромные окна, затянутые морозными узорами, сквозь которые в комнаты пробиваются лучи солнца, жаркий огонь в камине. у которого так хорошо пить чай с ещё тёплым печеньем. Гребень выпал из рук, и она заснула, убаюканная этими видениями. Когда тель открыла глаза, было уже темно. Она так и проспала всё это время, сидя в кресле. Тело ужасно затекло и болело. Девушка со стоном встала и попыталась хоть как-то потянуться. В дверь громко постучали. Она с опаской покосилась на нее, гадая, кто это может быть. Стук повторился, только теперь его сопровождал требовательный голос Луизы. Матильда поморщилась от боли и подошла открыть дверь. «Ты еще не готова?» Ее компаньонка буквально ворвалась в комнату. На ней было платье из розового газа на сиреневом чехле. Колье из бриллиантов и аквамаринов переливалось на белоснежной коже. «А мы куда-то едем?» Луиза недоуменно посмотрела на нее. «В театр? Там сегодня поет сама мадам Верабо?» «Ах да, театр», — пробормотала Тиль, вспомнив, что Ричард несколько дней назад вызвался их сопровождать на эту премьеру. «У меня как-то из головы вылетело. Ты езжай, я лучше побуду дома». «Дома после вчерашнего приема у Амстелов?» «Ну нет, тебе придется пойти, иначе все решат, что Рик запер тебя. Я сейчас пришлю горничных, у нас есть полчаса». Ровно через двадцать минут, одетая в вечернее платье из ярко-синего шелка с серебряной вышивкой по подолу, Матильда спустилась в холл, где ее ждала Луиза. «Не Ричарда, не Вернена, а Конрад рассчитывал на их присутствие», констатировала она, нервно поигрывая веером. Я, конечно, послала слугу к племяннику. Но всё ещё надеюсь, что к концу первого акта хоть у одного из фонеи сынов проснётся память. На совесть я уже не рассчитываю, и он вспомнит о своём обещании сопровождать нас на премьеру. Тильки внула, в голове всё ещё шемели отголоски вечернего сна. Веки были точно налиты свинцом. Она с трудом села в экипаж и откинулась на бархатные подушки. В театре был аншлаг. Как и всегда, когда здесь пела знаменитая оперная дива. Поднявшись по белоснежной мраморной лестнице в ложу, которую князь фон Нейсен арендовал на весь сезон, Луиза придвинулась к краю ограждения, чтобы поздороваться с соседями, а также помахать рукой нескольким знакомым холостякам. По традиции, занимавшим места в партере, откуда лучше всего можно было разглядывать красавиц чинно сидящих в ложах. Тиль, напротив, осталась в глубине, полускрытая зелёной бархатной портьерой с золотыми кистями. Высокая сопрано разносилась по залу, на сцене явно разворачивалась трагедия. Хрустальные подвески, огромные люстры, в которой горело более сотни свечей, подрагивали. От позолоченной резьбы, украшавшей ложи театра, у девушки болели глаза. Вдобавок, Из-за скопления народа в зале было очень душно. Пробормотав что-то невнятное подруге, она выскользнула из ложи в коридор, попутно раскланиваясь со знакомыми. В просторном зале, куда могли пройти лишь хозяева лож и их персональные гости, подали розовое шампанское. Оно весело пузырилось в тонких стеклянных бокалах, стоявших на столе высокой горкой. Матильду постоянно кто-то окликал, Оливия помахала ей рукой с другого конца зала, приглашая присоединиться. Мать Ричарда стояла рядом с Фернандо Мамстелом и мило улыбалась ему. Герцк перевёл свой взгляд на девушку и вежливо поклонился. Она кивнула в ответ, стараясь выбраться из толпы. Тель казалось, что сам воздух сгустился. Она не могла вздохнуть. Машиналино улыбаясь и раскланяясь, она поспешила к выходу из театра. Холод ночи освежил её, прояснив мысли. Тёмная тишина убаюкивала. Начиналась метель. Белые снежинки плавно кружились в воздухе. В ярком свете фонарей они поблёскивали, точно бриллиантовая крошка на её обручальном кольце, подаренном Ричардом. Опускаясь на её разгорячённую обнажённую кожу, морозные звёздочки таяли. заставляя девушку вздрагивать от их обжигающих ледяных прикосновений. Несколько прохожих на противоположной стороне улицы засмотрелись, гадая, что девушка в вечернем платье делает одна около театра. Не желая быть предметом для сплетен, Матильда, подождав, пока проезжающая мимо карета скроет её от их взглядов, сделала несколько шагов, выходя из яркого света фонаря в темноту ночи. Тут же её схватили за руку. Тельс крикнула и обернулась. Лотар Амстел стоял рядом с ней.